Глава ч е т в е р т Замесы. Наблюдать за работой профессионала всегда приятно. И нет разницы, какой работой он занят. Будь то выделка кожи или кладка кирпича. Исай — не исключение. Как же классно он двигался. Легкая, непринужденная небрежность в каждом взмахе. Казалось, он даже не старается. Словно нехотя будто отгоняет назойливую муху. Однако ни один выпад не ушел в молоко. Три взмаха, три облака были оставшихся от черных псов. А самое удивительное — наблюдать за работой мастера изнутри. Я даже не догадывался, что мое тело на такое способно. Как только Исай расправился с псами, он уверенно шагнул к бесу, который засел в теле моего друга Коляна. Я ожидал увидеть мастерство рукопашной схватки, потому как не понаслышке знал, на что способны черноглазые твари — Даже будучи в рядах посвященных и имея многолетний опыт, оточенный т как в спортивном зале, так и в реальных схватках, я не всегда мог победить их. Но мой предок исполнил это за долю секунды. Бес атаковал первым. Прямой удар был нанесен с невероятной скоростью. Ни один боец в мире не смог бы его парировать. Но это, если говорить об обычных человеческих способностях. Даже Исай не стал заниматься этой ерундой. Он слегка отклонился, пропустил кулак противника буквально в паре миллиметров от лица и одновременно с этим шагнул навстречу. Правая нога заступила за спину беса, а рука подхватила его за шею, после чего Исай припечатал врага в пол с такой силой, что я решил «Колян труп!» Но нет, тварь, сидящая внутри, позаботилась о целостности оболочки. До сих пор не могу понять, почему они это делают. Вряд ли, нарочно и обдуманно. «Скорее всего, это побочный эффект их присутствия в наших телах». Уложив беса на лопатки, Иса не остановился и каким-то хитрым движением скользнул по руке, чтобы поймать ее в районе кисти. А дальше последовал уже знакомый мне болевой захват на удержание противника. Да, в теле Коляна сидела и н о м и р н а я тварь, способная на невероятные выкрутасы, однако против биомеханики не попрешь. Бес перевернулся на спину и зашипел — «Не от боли, конечно, скорее от беспомощности и злости». Момент, когда Исай вернул мне контроль над телом, я упустил. Просто ощутил себя держащим друга в болевом захвате. И на этом, мать его, все. Ни совета, ни привета. Что делать дальше? Как изгнать тварь? Хотя... «Дайте маркер, ручку, что угодно способное рисовать», — попросил я. «Да шевелитесь, ч т о в вас!» Орал я не просто так. «Хоть б е з все еще находился под моим контролем, его разумом я управлять не мог, а он уже вовсю т к а л из тени я новых псов, и до их атаки оставались мгновения. Хорошо, что хоть Маркину. Не нужно было ничего объяснять. Соображал он гораздо быстрее остальных. Возможно, и меня в этом плане обходил на пару шагов. Впрочем, не просто же так он занимал кресло в Следственном комитете». Рустам подхватил ручку со стола у входа и подскочил к Коляну, а затем, не задавая лишних вопросов, принялся рисовать причудливый крест на его затылке. Художество много времени не заняло, и вскоре тело приятеля забилось в судорогах, избавляясь от засевшего внутри беса. Псы не успели окончательно сформироваться и растворились, снова став о б ы ч н ы е т е н и в углах. «Что со жрачкой?» — вернулся к насущному вопросу я. «Ну а что? Не уезжать же теперь с пустыми руками, особенно после стольких усилий. Неизвестно, повезет ли нам так еще раз. Даже если затишье всего на пару минут. Хоть что-то загрузить мы все равно успеем». «Я тушняк нашел!» — ответил Серега от стеллажа. «Грузим в темпе! Рус, Мих, ищите сыпучку!» «Принял!» — кивнул Мишка и бросился вглубь помещения. Я подхватил бесчувственное тело Коляна и поволок его в кузов, уложил приятеля возле борта и бросился помогать с погрузкой. Пацан подтягивал коробки к выходу, где я их перехватывал и загружал в газель. Вскоре явился Рустам с мешком на плечах, молча скинул его в кузов и снова исчез за стеллажами. «Рис нашли!» — оповестил меня Мишка, проходя мимо с таким же мешком. «Там еще макароны и гречка в упаковках. По десять пачек». «Принял!» — кивнул я и отправился по следу Маркина. «Времени у нас оказалось достаточно, чтобы загрузить машину до отказа». Даже коляна пришлось вытаскивать, чтобы пространство не терять. Затем мы вернули его обратно, положив на мешки с муку и рисом. Серега улегся рядом, а мы с Мишкой помчались к кабине. Сегодня удача была на нашей стороне. «Ты ч е о здесь расселся?» — спросил я Маркина, рванув на себя пассажирскую дверь. «Прыгай за руль!» «Я справлюсь!» — отозвался Мишка и рванул к водительской двери. Успокоились мы только когда машина наконец-то тронулась с места. «Ситуация с Коляном заставила меня крепко задуматься о защите. Да, нательные крестики пока прекрасно справлялись с возложенной на них задачей. Но одно неловкое движение, и мы получили б е с о в в теле товарища. И это еще повезло, что в тот момент он не страховал нам спину. Нет, с этим определенно нужно что-то делать. И желательно так, чтобы закрыть этот вопрос и больше к нему не возвращаться. Вот ведь всегда так. Пока не случится, не думаешь». «Нет, я не винил Коляна за безответственность. Такое легко могло случиться с любым из нас. Сколько раз я терял свой крестик во время работы. И не счесть. Бывало, замечал, что ненароком порвал цепочку. А было, хватался, потери лишь на следующий день. И ведь тело предательски не ощущало пропажи. Продолжая посылать в мозг привычные сигналы, мол, «Все нормально, я чувствую присутствие цепочки на шее». Думал я недолго». Решение уже давно было готово, но каждый раз откладывалось на потом. Казалось, у нас есть более важные дела, это вполне может и подождать. Но нет. Случись такое в полусхватке, и мы все были бы уже мертвы. Мишка зарулил на прихрамовую территорию и заглушил мотор. Теперь нам предстояло поделить продукты и раскидать их по убежищам. Основное количество в интернат, потому как там ртов побольше и львиная доля из них растущие организмы, вторую по величине партию на завод — Там мужики практически в изоляции, в отличие от нас. Да и физическая нагрузка им предстоит немалая. Мы более мобильные в случае необходимости, способны пополнить запасы. Хотя того, что удалось достать, должно хватить минимум на неделю. И это замечательно, так как освобождает руки для не менее важных дел. С нашими перекинулись буквально парой фраз. «Мишка успокоил жену, и мы вновь запрыгнули в машину». Теперь предстояло разгрузить ее в интернате. А там просто так с мешками и коробками по улице не побегаешь. Это при храме есть небольшой к л о ч о к земли, на которую не могут ступить бесы. Однако даже там нам пришлось один раз прерваться и около получаса отдыхать в подвале, слушая заунывное хоровое пение, от которого хотелось убить всех вокруг. «Маш, как слышишь, прием!» Бросил я в рацию, едва мы отъехали от храма. «На связи!» Вместо нее ответил незнакомый мужской голос, и мое сердце вновь сжалось в нехорошем предчувствии. Однако собеседник быстро представился. «Это Валера из новеньких. Маша спит после ночного дежурства. Прием!» «Принял. Ладно, пусть отдыхает. Мы сейчас вам продукты завезем. Нужно поставить у двери пару крепких ребят, по улице бегать не получится. Прием!» «Сделаем, ожидаем. Конец связи!» «Молодец этот, в а л я р к а хмыкнул Рустам. «Все четко и по факту. Военный какой, что ли?» «Да хрен его знает. Пожал плечами я. Как-то не было времени познакомиться. Но ты прав, стоит присмотреться к нему получше. Адекватный старший в интернете нам не помешает. Кстати, Рус, как смотришь на то, чтоб на заводе остаться? А я все ждал. Когда ты предложишь?» «Я думал, ты спорить будешь». «Нет, это решение логично и само напрашивается. Кто-то должен руны на клинки нанести и мужиков прикрыть, в случае чего». — Хороший ты мужик, Маркин. — Обычный, — усмехнулся он и уставился в окно. — Но все равно спасибо. — п о д ъ е з ж а е м маякнул Колян ы в который раз проверил наличие крестика на груди. — Да уж, после такого я бы каждые пять минут его теребил. Но ничего, зато теперь умнее будем. Иногда без вот таких уроков не обойтись. Машину подогнали практически вплотную, но кузов и кабину все равно покидать не стали. Мишка с Серегой прекрасно знают, что и в каком количестве перебросить, да и физически с п р а в и т с я Во дворе неподалеку крутилось несколько псов. Они явно чуяли нас, но не могли полакомиться. Я внимательно за ними наблюдал, пытаясь понять, каким образом работает наша защита. Не сказать, что она не позволяла тварям приблизиться к машине. Нет, они свободно проникали даже под кузов, хотя и не с первой попытки. Так один из псов бросился на шум, что доносился из кузова, но врезался мордой прямо в борт. Вначале я решил, что они нас просто не видят, но затем заметил очередную странность в их поведении. Псы натурально щурились, словно с нашей стороны исходил нестерпимо яркий свет. Выходит, мы не просто невидимки, но до кучи вызываем неприятные ощущения. И да, это многое объясняло, в том числе и то, почему на рассвете исчезают с улиц бесы, Восходящее солнце не причиняет им вреда. Оно делает их слепыми, а когда ты всю жизнь зрячий и вдруг лишаешься ориентации в пространстве, то фактически становишься беспомощным. А этого твари допустить никак не могли, и поэтому попросту прятались. Хотя, может, это всего лишь мои догадки? «Все, можно сваливать!» — донесся крик из кузова. «Че, куда теперь?» — уточнил к о л е н о сам же ответил. «На завод!» — Да, сейчас пайку мужикам скинем и поможем инструмент из кузницы п е р е в е с т и ответил я. — Это, конечно, замечательно, но у меня уже лампочка мигает, — очень вовремя намекнул на отсутствие топлива водитель. — Нам бы заправиться не помешало. — Кстати, да, мужики солярки подогнать просили, — напомнил Рустам. — Да, о д е н е к т ы и в п р е м и обещает стать интересным, — усмехнулся я. — Вы как себе это представляете? — С трудом, — хмыкнул Колян. Но на воздухе машина не поедет. До завода мы доскоблим, и даже барахло в цех сможем перекинуть. Назад тоже вернемся. Но на этом все. Каждый километр может стать последним. — А то я сам не понимаю, — скривился я. — Есть у меня одна м ы с л ь ш к а Вполне может сработать. Но нужно бочки найти. — Может, на заводе есть, — предположил Маркин. — Вот сейчас и узнаем, — кивнул я. — Давай, так же, как в интернате. Поближе к двери подгоняй. «А вот без тебя я бы точно не догадался!» — огрызнулся Колян и врубил заднюю передачу. «Николаич, прием!» — переключив канал, бросил в рацию я. «У аппарата!» — прилетел ответ. «Открывай ворота, мы жратву привезли. Не вздумайте наружу вылезть. Здесь выводок голов на десять бегает. Прием!» «Понял! Сейчас подойдем!» Вскоре распахнулась дверь, машина закачала от движения в кузове. На сей раз мы не стали отсиживаться в кабине и, карабкаясь по бортам, вначале выбрались из салона, а затем, откинув тент, присоединились к Мишке с Серегой. А там и до цеха осталось рукой подать. — Соляру не нашли? — тут же спросил меня Володя. — Не все так просто. Я поморщился. Короче, нам бочки нужны, пара ведер и веревки. — Понял, сейчас сообразим что-нибудь. — Николаич е в почесал макушку. — Саш, у нас бочки какие есть? — «Николаич, ёпт, у нас есть бочки?» — отозвался мужик, который в этот момент проносил мимо коробку с тушенкой. «Ты мне тут не в ы к а б е н и в а й Люди вон интересуются, помочь хотят!» Строгим тоном осадил работягу тот. «На складе должны остаться. Из-под масла!» Опустив коробку, ответил Саня и подошел к нам. «Это вам в другой конец нужно, там ангар железный. Хотя могу с вами доехать, показать...» «Разберемся», — отмахнулся я. «Ты нам здоровым пригодишься!» «Еще пару ведер нужно и веревка». «Этого говна там навалом!» — ухмыльнулся тот. «А веревку сейчас дам. Мыло не нужно?» «Иди уже! Юморист, Керов!» — подтолкнул его Николаич. «Спасибо вам, мужики. Даже не знаю, как и отблагодарить». «Мечи сделайте», — подсказал я и кивнул на Маркина. «Он с вами останется. Подскажет, чего и как нужно. Вы в кузницу еще не совались?» «Да какой там?» — отмахнулся мастер. «С утра вон все небо затянуло, эти твари даже на минуту не уходили!» «Ладно, готовьте список того, что вам нужно, а мы пока до заправки долетим, попробуем с топливом решить». «Сделаем!» — кивнул Николаич. е в «Ну, не пуха!» «К бесам!» — ответил я. В кабину л е с т ь не стали. Запрыгнули в кузов и, отогнув тент, объяснили Коляну, куда нужно ехать. «Я уже в который раз задумался о том, чтобы снять его совсем. Так будет в р а з у удобнее передвигаться по машине». «А если дождем н а м о ч и т так это ничего, не сахарное. Приедем в храм, обязательно займусь этим вопросом». Колян экономил каждую каплю топлива, и двигатель заглушил даже раньше, чем мы остановились. Псы упорно следовали за нами, едва откинув тент, чтобы осмотреться, я тут же наткнулся на них взглядом. Второй неприятностью стал бес, который явился на их настойчивые завывания, и это совсем не радовало. Если с шавками я хоть примерно представлял, как можно справиться... то появление хозяина сильно осложняло дело. Плюс каким-то образом нужно сбить с двери склада массивный замок. К слову, стрелять по нему бесполезно. Только патроны тратить и шум лишний разводить. Это в кино попадание пистолетной пули. Они разлетаются на мелкие осколки. В реальности при таком раскладе можно легко рикошет в брюхо словить. Варианты, конечно, есть. Например, дернуть дверь машиной. Но опять же... Чтобы это провернуть, требуется время, мы натурально окружены. Однако есть плюсы. Нас не видно, а значит, можно попытаться достать беса, прежде чем он успеет хоть что-то сообразить. Нет, наверняка он понимает, что некий сгусток слепящего света здесь не просто так. Вот только нас он внутри не видит, и, скорее всего, не представляет, сколько нас, и что мы намерены делать. «Рус, сможешь в него пулю послать?» — поинтересовался я, указав пальцем на демона. «Да до него всего метров тридцать!» — ухмыльнулся тот. «Подержи меня!» Открыв дверь, он встал на подножку, а крышу использовал в качестве упора. Поза все равно получилась не очень, но именно поэтому он и просил его придержать. Я схватил его за куртку на животе, но все равно едва не упустил, как только грохнул выстрел. Все же отдача — дело с е р ь е з н а я Тем не менее, своего мы добились. «Пуля!» Угодило бесу прямо в грудь, и он тут же рухнул на землю и забился в припадки. Изо рта повалила черная субстанция. н е раздумывая ни секунды, я выскочил наружу и выхватил меч. «Цепляйте дверь к тачке и грузите бочки, я прикрою!» С этими словами я обратил в пыль сразу двоих псов. Руки сами выполняли грязную работу, нарезая тварей косым ломтиком. Во мне будто второе дыхание открылось. Хотя не исключено, что это Исай помог запомнить пару приемов. «Мышечная память, так сказать. Я слышал множество историй о том, что якобы можно тренироваться во сне, но до недавнего времени считал это полным бредом. Ну как стать хорошим бойцом, если вместо тренировок б а к а отлеживать? Но, как оказалось, можно. Память предков работала, и даже не имея опыта в работе с мечом, я управлялся с ним так, будто всю жизнь тренировался. Выпады стали хитрыми, взмахи скупыми». Если еще вчера я махал клинком, словно кочергой, то сейчас словосочетание «оружие должно быть продолжением руки» заиграло новыми красками. Нет, до мастерства Исаия мне было еще далеко. Но отпор я давал как надо. Твари удалось обратить в прах быстрее, чем товарищи вырвали дверь из складского ангара. Образовалась пауза, но я оставался на страже. Впрочем, как и Маркин, который снова взобрался на крышу кабины и держал ружье вдоль глаз — Колян хотел выбраться и помочь Серому с с Михой, но после моего отборного мата поспешил захлопнуть дверь. Пустые бочки друг за другом с грохотом залетели в кузов, туда же отправилась стопка оцинкованных ведер. В салон мы успели забраться как раз перед тем, как на территорию завода ворвалась очередная стая псов. «Охуеть! Я чуть баранку от волнения не погнул!» выразился Колян и, врубив передачу, помчался прочь. «Эй, осторожней там! Не дрова везешь!» донесся гневный крик из кузова. — Да я нормально, — ревкнул тот. — У меня еще никто не жаловался. — Неудивительно, учитывая надпись на борту, — ухмыльнулся Маркин. — На заправку рули, Остряк. — А то я не знаю, — скорчил рожу Колян. — Значит так, я принялся рассуждать вслух. Стрелять у нас там вряд ли получится, если, конечно, не хотим все взорвать к чертовой матери. Так что ищем ту, где нет бесов. С псинами я разберусь. — Легко сказать, — хмыкнул Колян. — А если бен закончится, толкать будем? «Что? Совсем плохо?» «Ну, не то чтобы. Пару станций проверить хватит, но со второй мы, скорее всего, уже не уедем». «Может, повезет?» — вздохнул я. «Ага. Мы прям эталон успеха», — блеснул остроумием Маркин. «Боюсь, на сегодня мы лимит удачи уже на складе с продуктами исчерпали». «А тебя прям за язык тянут, да?» — огрызнулся Колян. «Нет, просто впереди заправка, и я на ней минимум троих бесов чувствую. Слушай». «Может, за городом попробуем? Там вроде на выезде какая-то была. Дотянем, как думаешь?» «Можно попробовать!» — кивнул Колян и, притормозив, свернул на дорогу, ведущую из города. Не дотянули. Буквально каких-то пятьсот метров. И теперь молча сидели в салоне, рассматривая стаю псов перед капотом и троих бесов, что внимательно пялились в нашу сторону. Маркин, как всегда, оказался прав». Лимит удачи на сегодня мы, кажется, исчерпали. «Ну, и что делать-то будем?» Колян посмотрел на меня, будто у меня действительно есть ответы на все вопросы. «Спать ложиться», — буркнул я. «Завтра на рассвете толканем твое ведро». «Сам ты ведро!» — обиделся приятель. «Просто о таких вещах следует предупреждать заранее», — включил душнил у Маркин. «Вместо склада нужно было вначале на заправку ехать». «Ну что теперь? Убить меня за это! Я не такой, как вы, не могу еще мозги перестроить!» «Ой, ты да заткнитесь вы оба!» — поморщился я. «Все, мы встали с этим фактом ничего не поделать». «Я могу этих завалить попробовать», — предложил Рустам. «Ты с псами разберешься». «Не вариант, Рус, отмел идея я. Грохот на всю округу поднимется, и через минуту сюда еще большая стая слетится. А уехать, как с завода, мы уже не сможем. Просто смирись и ложись спать». «Завтра с рассветом спокойно со всем разберемся». «Не уверен я, что мы до него доживем». Вдруг с задумчивым видом прояснес он. «Это не твоя подруга там? Сзади вышагивает». «Где?» Я моментально взбодрился и сунулся к окну. «Пиздец, пацаны. Кажется, приехали. К нам действительно не спеша модельной походкой приближалась Алиса. Или Баал. Хрен их там разберешь». И что-то мне подсказывало, каракули отца Владимира вряд ли п о д е й с т в у е т на нее так же, как и на рядовых бесов. А она конкретно издевалась, подошла к машине и, словно не замечая нас, присела на к о р т о ч к и чтобы потрепать по загривку одного из псов. Затем поднялась, облокотилась на дверь и тихонько постучала по стеклу ноготком. — Ну, привет, в и т я с ь с кривой ухмылкой поздоровалась она. — Вот мы и встретились. Снова...